Так ведь всегда можно договориться. Ну, вон внизу целых десять трудолюбивых молодцов из гвардии Шахмета ждут не дождутся. Кстати, вместе со своим господином в придачу. А с него классный прораб мог бы получиться. Неизвестно кому и зачем, вслух объяснял Боленский, поглядывая на распростертого инопланетянина. «Ну, слышь ты, братан, пора забыл, вставай, а!»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 Обвинение по статье о непредумышленном убийстве УК РФ с меня грешного может быть снято. Итак, будем знакомы, я Лев Аболенский.